В Институте международных отношений Ермилову подтвердили его догадку. Шотландец. Олег направился в контору. Памятуя об интересе разведчиков к этому контингенту, больному футболом, Ермилов решил сделать первую выборку. Стать своего рода саппортером команды «Рейнджерс». Свой план работы он изложил Вадиму. Тот слушал Ермилова, подперев пухлую щеку ладонью и снизу вверх смотрел на Олега, прохаживающегося перед его письменным столом. Тебе не кажется, что это вилами по воде? Стоит ли нам так копать? Что так трудно найти англичанина в Сирии, без того, чтобы знать, какая у него родинка на заднице? Или его имя и дату рождения? Отставить демагогию. Если мы не в состоянии его установить, то как удастся найти его нашим товарищам? А самое главное, как с ним работать, когда англичанина, то без шотландца, найдут? О нем разведчикам надо знать все, чтобы был шанс, скажем, перевербовать или иметь рычаги давления в случае допроса. «То есть ты в мечтах взял его уже за эту самую задницу с родинкой?» Флегматично поинтересовался Вадим. «Не хочется тебя разочаровывать, но это примерно то же самое, что выиграть в лотерею. Первыми отработаем тех из болельщиков, кто так или иначе засветился в прессе». «В драк», — догадался Григорьев. «Ну да». «Логично предположить, что если кто-то из разведки вышел на него с определенными целями, то он его выискивал по тому же принципу». Парень должен был дать гастроль и не однажды. Крепко насолить властям, чтобы они на него обратили внимание. Им, очевидно, нужен был авантюрист. Смелый, крепкий, авторитетный для работы на Ближнем Востоке. Контактировать с боевиками — дело тонкое. Правда, в эту картину не слишком вписывается то, что он из работяг. Вряд ли человек образованный. А в этой работе необходима определенная смекалка. Что ж, по-твоему, если простой работяга, то для такой работы не подойдет? Вряд ли. Это меня и смущает. Митя утверждал, что войти в сообщество фанатов «Рейнджерс» могут только простые люди. Уже к вечеру Вадим отыскал информацию, что до конца 80-х годов среди болельщиков «Рейнджерс» существовала мода носить с собой топоры и мачете на матче. Была мода на длинные волосы и высокие тяжелые ботинки, которыми ультрас крушили ребра и носы своим соперникам. Похоже на нашего шотландца. Я думал, Евкоев меня дурит, когда он рассказал о мачете. Это уже карикатура какая-то на боевика. А нет. Олег снял очки, когда Вадим заглянул к нему в кабинет с этой новостью, а теперь покусывал душку в задумчивости. Смущает, другое. Григорьев уперся руками в стол, чуть наклонившись, как будто выступал с трибуны. Возраст. Раз у него такая манера одеваться, в конце семидесятых ему уже должно было быть что-нибудь около двадцати. «Выходит, сейчас...» э... — Вадим возвел глаза с поволокой к плафону на потолке, прикинул. «Где-нибудь почти шестьдесят». А Евкоев описал довольно молодого мужчину. «Откуда замашки старых фанатов?» «Разве что от отца. По наследству перешло увлечение футболом. Или от старшего брата. Ну, что там по эксцессам, связанным с болельщиками «Рейнджерс»?» Я еще выяснил, что изначально болельщики Рейнджерс были не просто ребята из рабочего класса, но и протестанты. Это одна из причин их драк с католиками Селтика. Сейчас вроде они отмежевались от религиозной составляющей. Мне кажется, мы что-то упускаем. Дело ведь могло происходить и за границей, не в Шотландии. Олег взял список инцидентов, связанных с болельщиками Рейнджерс. Пробежал глазами. Вадим расстарался, простудировал подборку шотландских газет, находящихся в библиотеке иностранной литературы. Во время выездов в шотландской сборной, насколько я понимаю, болельщики в таких случаях объединяются, забывают временно свои разногласия, их называют «тартановая армия». Тартаны — это шотландские клетки узора на килтах. У каждого шотландского клана своя расцветка. «Я проверю», — согласился Вадим. «Ты, как всегда, опасно эрудирован». А вот то, что Горенову твоему устроили в тык, не знаешь. Уваров, говорят, на него так орал по телефону. Чего это он мой? И кто говорит? Ну что, делал это при свидетелях? Рассказываю. Значит, знаю, — отрезал Вадим. Причем накрутил Уварова наш Плотников в таком ключе. Он доверил Горенову лучшего сотрудника, а тот его-то из тебя чуть не ухайдокал. Ермилов покрутил головой, с трудом представляя проявление таких эмоций в исполнении Плотникова. Уварова он толком не знал, встречал на совещаниях. Я съезжу в Лефортово, уточню Евкоева насчет возраста нашего шотландца. Намекну, что этот представитель белых касок из заядлых болельщиков. Может, Рашидик что-то вспомнит и подтвердит хотя бы косвенно наши догадки. Олег начал слегка закапываться в этом деле. Так бывает, когда бьешь копытом слишком энергично. Поднимается пыль, и она мешает видеть ситуацию отстраненно, что, собственно, они узнали за это время. Вроде добились показаний от Евкоева, а по сути ВОЗ и ныне там. Топчутся на том же месте, с которого стартовали. Разведали только что шотландец, а не англичанин. Не густо. Ермилов опасался показываться на глаза Плотникову. Что опять? Первое, что спросил Рашид, когда его привели в допросную. А все вам сказал? Рашид Асланович, здравствуйте. Олег привычно старался быть последственным, доброжелательным хотя боролся с неистовым желанием хлопнуть Евкоева папкой по голове, встряхнуть его за шкирку и привести, наконец, в чувство. «Я хотел уточнить возраст англичанина. Ермилов намеренно продолжал называть его англичанином. «Около сорока», — успокоился Евкоев. «Чуть за сорок». «Он ничего не говорил о футболе?» «О чем?» — переспросил Рашид с недоумением, наморщив шишковатый лоб. «Я же вам объяснял, что мы с ним практически не разговаривали». Он потер лоб, будто пытался разгладить морщины. Единственное, он пару раз говорил прискуску, что ли. Я так и не понял, к чему это. Что-то вроде «я из королей» или «из королевской семьи». Вы не могли бы вспомнить дословно? Евкоев покачал головой. А в связи с чем он произнес эту фразу? Кажется, когда пошел в душ... Да, точно. Ну а там условия спартанские. Для бойцов никто хоромы не готовил. С водой напряг. Загородка... Из бетона и бетонный пол мы и стирали в бетонном кубе с одной ребристой наклонной стенкой вместо стиральной доски. Так вот, он подошел к нашему душу, а вода из шланга льется слабой строкой, и тогда Джимми сказал, «Я из королевского рода принимать ванну буду, как свинья. Их тоже так на свиноферме и шланга обмывают». И засмеялся. Олег Константинович никак не смог привязать это к футбольной теме. Но фраза засела в подкорку. Он ее то и дело повторял, пока возвращался на работу, шагал к метро, укрывшись под зонтом. Снова шел дождь. Олег перепрыгивал через лужи, стараясь не промочить ноги в легких туфлях. Он уточнил у Евкоева, когда англичанин еще упоминал эту фразу, но Рашид так и не вспомнил. Сказал только, что примерно в таком же контексте. Не по душе пришлись условия в учебном лагере англичанину. Он кичился каким-то своим эфемерным родством с королями однако особого отношения к себе не требовал, просто ворчал. В 1972 году в Барселоне играли с нашим «Динамо», финал Кубка Кубков. Наш проиграли 2-3, пытались опротестовать матч, но результат утвердили, хотя и дисквалифицировали «Рейнджерс» на год из-за их болельщиков. Те несколько раз выскакивали на поле во время матча. Вадим оторвал взгляд от папки, где лежал обзор выездных матчей «Рейнджерс», и матчей сборной Шотландии. — По возрасту не подходит, — отверг Ярмилов. — Оставь список, я сам прочту. На слух тяжело воспринимаю, тоже знаешь. Олег стал читать бурную эпопею деяний болельщиков, отпустив Вадима. Но мысли крутились вокруг фразы о королевском роде. Фамилии, имена участвовавших в инцидентах, столкновениях с полицией и другими болельщиками. Кого задержали, чаще без фамилий, только описание бесчинств ультрас. Ермилов написал на клочке бумаги Я из королевского рода, прочитал несколько раз. Что это может означать, размышлял он. Пословица присказка. Она напоминает лозунг, что ли? Олег отложил список достижений Тартановой армии и сперва взял справочник английских пословиц и поговорок. Он собрал довольно обширную библиотечку, справочной литературы у себя в кабинете. Ничего не нашел. Тогда он воспользовался компьютером и получил сразу же ответ на свой запрос. «Я из королевского рода. Девиз шотландского клана Макгрегоров». Алекс смотрел на монитор экрана, почесывая затылок и пытаясь понять, с какого бока тот клан Макгрегоров. Какое он имеет отношение к Джимми, простому трудяге из пригорода промышленного Глазга, индустриализация которого идет стремительными темпами. Вообще, что касается Джимми, многое не состыковывалось. Его молодой возраст и приверженность моде конца 70-х. А теперь еще этот девиз шотландской элиты. Клан МакГрегоров действительно вел свою родословную от королей. Но причем здесь наш Джимми, — ломал голову Олег. Он произносит девиз просто ради красного словца. Хочет быть знатного рода. Но вряд ли боевики-арабы знают девиз МакГрегоров, и уж тем более им все равно, из какого он клана. Не на ту публику работал, не оценили бы. — МакГрегор, — повторил Олег вслух, — МакГрегор, — снова попробовал он на вкус эту фамилию. Богатенький мальчик-мажор, который спутался с болельщиками «Рейнджерс» из чувства протеста. Отсюда увлечение всеми традициями болельщиков и теми в особенности, которые были до его рождения. Почему бы и нет? Ермилов проговаривал свою версию, все больше убеждаясь, что звучит она более чем правдоподобно. И, кстати, интерес разведки к его персоне тогда обусловлен тем, что парень наверняка хорошо образован, авантюрного склада характера и таким людям есть что терять. Их есть чем шантажировать. Позор семьи, позор для всего клана. Что-то я ушел в дебри, посадил сам себя Олег, и тут же лихорадочно схватил список, оставленный Вадимом. Макгрегор, Макгрегор, как мантры повторял он, просматривая снова и снова. Эврика. Он не закричал, памятуя где находится, но ликовал не меньше принимавшего ванну Архимеда. Он не ошибся. Фамилия Макгрегор промелькнула в газетной заметке Нидерландской газеты. Имя написано полностью, только М. МакГрегор. Это было лишь короткое упоминание о неприятном инциденте, произошедшем в Утрехте 27 мая 1994 года, после окончания товарищеского матча между сборными Шотландии и Нидерландов. Шотландцы проиграли 3-1. Произошла драка между шотландцами и местными хулиганами. В результате побоища погиб один из голландцев. По подозрению в убийстве задержаны несколько шотландцев, перечисляясь фамилии, в том числе и М. М. МакГрегор. Ермилов не мог объяснить даже себе, а уж тем более не убедил бы Плотникова. Но он уверился, что МакГрегор – тот самый англичанин, он же шотландец. У Олега мурашки бегали по коже от предчувствия удачи, адреналин гулял в крови. В следующий час он потратил на поиски информации по клану МакГрегор и современным представителям этого древнейшего рода. Нашел историю клана и ничего более. Ни слова про современных представителей, уж тем паче никаких фотографий. Ни слова о М. Макгрегоре. Нет, ну это не может быть совпадением. Сам себя убеждал Олег. Макгрегор, футбольный болельщик, девиз клана, арест в Нидерландах. Плотников выслушал доводы с кислым выражением лица. Скепсис излучали даже его строго параллельно лежащие карандаши, направленные острием на Ермилова, как стрелы на готове. Первая стрела вылетела мгновенно, так как Петр Анатольевич отличался быстрой реакцией. Ты же сам говорил, что с команда рабочего класса. Как это соотносится с его происхождением? Протест против родственников, к примеру. Да мало ли у него было причин стать фанатом. Если он по Сирии ходил с мачете на боку, наверное, странноватый тип, мягко говоря. Как раз это подтверждает непоследовательность его поступков на жизненном пути. Экт ты красивый изъясняющий жизненный путь. Ты как его биограф. А это мусор, Шваль, продавшийся разведке футбольный болельщик. Не думаю, что он из какого-то там клана. Хотя Нидерланды. Плотников поднял голубые глаза к потолку, будто там искал озарение. И оно, по-видимому, зашло. Нидерланды, подходящая в нашем случае страна, сам посуди. Они один из спонсоров белых касок. и Именно их разведка, AIVD, снабдила ФБР документами о нашем вмешательстве в американские выборы. Помнишь этот вздор о том, что голландские хакеры на государевой службе в 2014 году взломали сеть МГУ? Обнаружили группировку хакеров уютной медведи. Конечно, узнали, что медведи из СВР. Ну да. А кто у нас еще может быть, кроме медведей? И мужики в валенках и телогрейках, а из карманов торчат бутылки водки. Только если все так, как я думаю, вербовал это его не AIVD, а МИ-6. Ермилов, ты меня иногда поражаешь своей наивностью. У нас у всех есть контакты с другими спецслужбами. Но контакты контактами, это бачок в рось. Действовать на их территории систовцы могли легко. А если учесть, что мероприятия проводили не с голландцем, а с шотландцем, то AIVD не стал бы вмешиваться. Представь, что будет делать хозяин посудной лавки, когда к нему ворвется слон из той самой пословицы. Этот фразеологизм не удержался от уточнения Олег, наученный школьной Наташкиной программой и уязвленный замечанием начальства своей наивности. Плотников смирил его убийственным взглядом и продолжил. Спрячется под прилавок. Для AIVD этим слоном является Мишесть. Пришли, пошумели, ушли, и слава богу. Перекрестились и снова начали надувать щеки, какие они крутые. Участвовать в мировой политике, спонсировать белые каски. Но если ближе к нашему шотландцу, решился прервать излияние шефа Я вот думаю, надо дать запрос в СВР, узнать бы подробности задержания МакГрегора. Там на месте можно было бы покопаться в подшивках всех газет за 194 год. В Москве мы ограничены только центральными изданиями. Это первое. Второе. Хорошо бы найти ход в полицию. Возможно, у резидента есть оперативные наработки. Нужна фотография Макгрегора, чтобы я мог предъявить его для опознания. Наполеоновский план поистине. Такая бурная переписка с резидентом затруднительна. Сомневаюсь, что он запасет с подшивкой газет и станет их штудировать в свободное время. — Я не возражаю. — Против чего? — Вы же намекаете, что надо съездить в Нидерланды и самому штудировать. Ну — Ну-ну, ты однако хитер. Закатай губы обратно. Я, может, Вадима отправлю, если вообще будет необходимость. Петр Анатольевич покрутил голову, изумляясь наглости Ермилова. — подожди в приемной, я сделаю пару звонков, тебя позову. Элег удалился, смекнув, что Плотников будет звонить в СВР, наводить мосты с целью понять, какие существуют перспективы взаимодействия с внешней разведкой по МакГрегору. Минут через десять Петр Анатольевич выглянул из кабинета и махнул рукой. Олег зашел за ним следом и остался стоять. Плотников присел на край стола. «Резидент у них там сейчас нет. Какие-то сложности с заменой. Офицер безопасности, сам понимаешь, закошмаренный. Короче, ему хватает заданий своего ведомства, и наши, если и выполнит, то не в первую очередь. А нас время поджимает. Пора давать результат по разработке шотландца». «Идея отправить контрразведчика, чтобы сам на месте разбирался, вызвала положительную реакцию в СВР. Главное, чтобы не слишком загружал их сотрудника. Что ты улыбаешься?» Плотников обошел письменный стол и сделал пометки в ежедневнике, явно связанные с предстоящей поездкой в Голландию полковника Ермилова. «Ты порой напоминаешь мне сокола», — Петр Анатольевич, прищурив глаза, поглядел на Олега. Пареешь над полем в воздушных потоках, высматриваешь добычу, а потом камнем падаешь вниз, и вот уже мышка в клюве. По-моему, во мне нет ничего хищного. Хотя, наверное, приятно парить над землей, так сказать, над схваткой. Однако, хоть и приятно там, в небе, а кушать сильно хочется. Одолбишь меня, как дятел. Пока своего червячка не сковырнешь из-под коры, не успокоишься. Из-под какой коры? Головного мозга, вздохнул Плотников. «Проедешь под дипломатическим прикрытием. Ты же ездил у нас в Болгарию, если память мне не изменяет. Под какой фамилией тебя командировали?» «Турков, Андрей Турков», — напомнил Олег, довольный предстоящей командировкой. Уже несколько лет сотрудники ФСБ любого ранга не могли выезжать за границу, кроме как по служебной надобности. А военные контрразведчики тем более. «Так вот, Андрей, рой там землю. Но добудь мне, шотландца!»